Глава 14. Оружие волшебниц Джиллит и раньше приходилось путешествовать на кораблях с алкаров, но никогда она еще не была в открытом океане. Пустынные волны дышали таким величием, спокойствием и безразличием ко всему, что Джиллит становилась не по себе, и она ощущала, как вера в ее собственные силы временами покидает ее.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 С людьми, пусть даже и с такими, как Колдоры, она умела управляться куда лучше, чем с этими огромными волнами. «Ни на одной карте не отмечена в этих водах земля», — сказал капитан Стимкор, разворачивая карты. «Неужели ни одно из ваших судов раньше не достигало этих широт?» — спросила Джилит, находя странным его замешательством. Капитан внимательно рассматривал карту, водя по ней пальцем, потом бросил через плечо. «Вызовите Джакуля!» На вызов явился маленький, с огбенной годами, человек со сморщенным лицом, выдубленным морским ветром. Он прихрамывал и раскачивался на ходу. Ушелит заметила, что левая нога у него короче правой и не гнется. «Джакуль!» — сказал капитан, хлопнув по карте ручищей. — Где мы сейчас находимся? Человек стащил с головы вязаный колпак, и ветер сразу же начал трепать пряди его выцвевших волос. — На заброшенном пути, Кэб! Стимкер нахмурился еще сильнее. Он стремил взгляд на выгнутые паруса, бившиеся над их головами. Словно они предвещали беду. Джакуль втянул ноздрями огромного носа свежий ветер и указал на море. Водоросли! Красновато-коричневые нити колыхались в зеленых волнах совсем рядом с кораблем. Джакуль перевел взгляд туда, где на горизонте виднелась целая полоса такого же цвета. Лицо капитана настолько изменилось, что Джилит нарушило молчание. В чем дело? Он стукнул кулаком по карте. Вот оно что! Лицо его разгладилось. Водоросли и заброшенный путь. Он повернулся к джилит Если курс, который вы нам дали, лежит вон туда, то... Он безнадежно махнул рукой. «Что стряслось?» — спросила она снова. Водоросли, они живут в океане. Качаются на воде в этих теплых широтах. Мы их давно знаем и привыкли к этому. Иногда их можно найти даже на берегу. Их выбрасывает шторм. Но вот чем штука-то. Их становится все больше и больше. И теперь некоторые из них убивают. Каким же образом? Каким образом?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 И там, где они плавают, не ходят наши суда. Но ведь водоросли в воде, а вы на корабле. Что же тут для вас опасного? Как только корабль коснется этих водорослей, так они начинают расти со страшной силой и быстротой. Опутывают весь корабль и выползают на борт.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 «Колдеры и водоросли? Причем они здесь?» «Колдеровские корабли ходят под водой», — сказала Джелит. «Как же лучше они могли защитить себя в свой путь, как не посеяв беду на том пути, на котором должны будут преследовать их враги!» Капитан повернулся к Джакулю. «Куды ведет заброшенный путь?»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 Тоже погибли вот так мы узнали обо всем леди если колдеры в самом деле устроили себе такие заграждения то мы не сможем с ними справиться если что-нибудь не придумаем плавучие водоросли джелит приходилось верить морякам на слово что они опасны ведь салкара отлично знали свое дело Джилит стиснула голову руками. Она больше не видела волн, не замечала водорослей. Саймон! Саймон на базе колдеров. С этими водорослями он вызывает ее. Саймон! — взволнованно ответила она. Между нами опасность. Остановись! Не рискуй! Между ними внезапно возникла преграда.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 «То, что мы ищем, находится за этими водорослями!» — сказала она, мрачно указывая на горизонт. «И, возможно, они уже знают, что мы идем по их следу!» «Капитан! Водоросли!» Это крикнул не Джакуль, а морсовый, не спускавший глаз с моря. На волнах уже качались десяток других красных нитей. Они медленно ползли к кораблю, словно намереваясь схватить его кольцом. Стимкер закричал, приказывая дать задний ход. Джелит бросилась к большой клетке, стоящей на палубе. Белый сокол приветствовал ее радостным клёкотом. Она подставила ему руку, и птица тяжело вылетела из клетки. Джилит постаралась унять колотившую ее дрожь и осторожно нащупала на ноге птицы крохотный стерженек, в который был вмонтирован запоминающий аппарат последнее изобретение соколинных, их великая гордость и тайна. Птица без труда могла нести на себе это устройство во время дальних перелетов, а оно регистрировало курс пути, совершаемого Соколом. Джилит затаила дыхание, нажала ногтем большого пальца и едва заметный выступ на стерженьке, кодируя сообщение о кровавых водорослях. Сокольничий потом расшифрует ее сообщение. Необходило было предупредить флота, грозящий ему опасности. Сделав это, Джилит поднесла птицу к борту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 «Лети быстро, крылатый!» Она провела пальцем по голове птицы. «Твой час настал!» Сокол с криком взмыл в поднебесье. Сделал круг над кораблем и помчался, как стрела к давно исчезнувший из вида земле. Джилит снова бросила взгляд на море. «Водоросли!»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 Вода и огонь. Огонь — антипод воды. Огонь сушит воду, и вода гасит огонь. Огонь! Словно слово билось в ее мозгу, ища выхода на свободу. И джилит ощутила знакомое биение. Как в прежние времена, знака, которого с нетерпением ждет каждого волшебница — огонь.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 Им пользовались, чтобы влиять на волны во время штормов. Капитан собственноручно сделал надрезы на мешках, их опустили за борт. И за быстрым судном сразу же потянулся маслянистый след. Масляное пятно становилось все больше по мере того, как распоротые мешки подпрыгивали и раскачивались на волнах. Капитан сделал знак одному из матросов, тот выступил вперед. В руках у него был самострел, заряженным самовоспламеняющимися шариками. Таким оружием пользовались, когда хотели поджечь паруса вражеских кораблей. Они с нетерпением смотрели на водоросли. Горящее масло быстро приближалось к полосе водорослей. И вдруг вспыхнул яркий...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 Сами по себе слова старинного заклинания сейчас ничего не значили. Джилит знала только одно. Эти слова помогут ей сконцентрировать всю энергию, направить ее в одну точку, заставить ее изливаться из Джилит туда, куда она ее направит. И хотя в ладонях у нее не было волшебного камня, все же происходило то, что должно было произойти – Джилит не видела ни капитана, ни его команду, она потеряла всякое ощущение пространства и времени. Вся воля, вся ее энергия, собранная в теле, все то, что было заключено в ней все эти долгие дни, с тех пор, как она отдала свой волшебник камень, всё это было сейчас обращено к огню. Словно в руках у нее было копье, острие которого... нацелена на языки пламени, что пожирали водоросли. А Оно поднималось все выше и выше, потом концы языков и загнулись и потянулись прочь от корабля в самую гущу водорослей. Всё дальше и дальше всё глубже вонзались огненные мечи в плотную массу. Заклинание Джилит превратилось в монотонное бормотание. Капитан и его команда стояли у борта, изумленно взглядываясь в бушующий посреди волн пожар. Раздался резкий звон, потом сильный грохот. Джилит окаменела, голос ее дрогнул. Но только на миг. Это гибли устройство колдеров. Там, в самой гуще водоросли, Джилит ясно ощущала пустоту, связанную для волшебниц с присутствием колдеров. И, быть может, подводные корабли отправляются на бой? Но огонь по-прежнему был покорен ей. Взрывы становились все сильнее. Казалось, пламенем охвачен весь горизонт. Нестерпимый жар достигал стоящих на палубе людей. Они задыхались и кашляли от удушья. Джилит по-прежнему пела заклинания, собрав воедино всю свою волю, всю энергию и желая, чтобы водоросли гибли. И они погибли, только пепел качался теперь на волнах. Безумная радость охватила Джилит. Ощущение безмерного торжества захлестнуло ее. На воде больше не было красных нитей. Пламя сожгло их дотла. И теперь оно стремительно двигалось к дальней полосе водорослей, маячившей на горизонте. День сменился вечером, но по-прежнему огненное зарево полыхало в небе. Джелита бессиленно повисла на поручнях, она хрипела. Стимкер поддерживал ее, чтобы она не упала, и приказал принести чашу вина. Корабельным вином Оказалась кислая и слабая жидкость, но она живительной влагой струилась по губам джелит, освежала соднящее горло. Она пила и пила, пока не почувствовала, что сила возвращается к ней. «Я думала, пламя уничтожит водоросли окончательно», — шепотом сказала она, улыбаясь капитану. «Это было великое колдовство, леди».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 Она вся дрожала от чудовищного напряжения и усталости. Никогда еще с самых первых дней обучения она не ощущала ничего подобного. Но прежде чем погрузиться в забытье, она схватила Стимкра за руку. «Теперь мы поплывем вперед?» Он внимательно посмотрел на нее. «Быть может, это только первая ловушка на пути к их логову. Но после того, что я видел...»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 И уснула с улыбкой на губах.